Глава пятая. Дождь. Возле озера я задержался практически до темноты, пополнив свой арсенал еще несколькими полезными заклинаниями. Ограничений в количестве не было, по крайней мере система никак это не прокомментировала. Помимо ледяной глыбы я освоил ледяной щит, ледяное копье и оковы льда, пополнив копилку созидательного опыта на 15 единиц. Можно продолжить этот список и дальше. Какую форму приобретет вода, зависит только от моей фантазии. Но я сейчас не видел в этом особого смысла. Мой личный накопитель вмещает 504 единицы маны. Ледяная глыба стоит 6. Простая математика подсказывает, что я смогу скостовать заклинание 84 раза. Чтобы создать ледяной щит, нужно потратить минимум 50. Ведь требуемый объем воды немного больше тоже же и с копьем Да, оно получается намного убойней за счет большой массы Но и стоимость одного каста дороже А вообще в голову пришла простая мысль, которую мне, кстати, подсказала эльфийка У каждой стихии есть свои сильные и слабые стороны Вот взять, например, магический щит Что проще? Создать его из воды, затратив кучу маны, или уплотнить в определенной области воздух, чтобы он не пропускал вражеские стрелы? Правильно. Значит, маг воздуха – идеальный защитник. Об этом и говорила девчонка, когда рассказывала об империи. Остается лишь опытным путем подобрать себе простые заклинания разных стихий, заполнить источник нужной энергии и качаться, качаться и еще раз качаться. Пока у меня нулевой уровень личного совершенствования и низкая карма, придется экономить магическую энергию, ведь в накопитель много не влезет, а природных источников магии слишком мало. Надо будет побродить по округе и разведать, может удастся отыскать мою родную стихию. Уж очень хочется поработать с огнем. Скорее всего, магами стали переселенцы из пятой эпохи. Только так я могу для себя объяснить тот факт, что только люди получили возможность управлять первозданной энергией. Игра изменила не только меня, а всех, кто хоть раз ложился в капсулу. Просто у меня эти изменения выражены гораздо более значительно. Когда разбужу друзей, нужно будет проверить эту теорию. Но всем этим я займусь позже. Для начала нужно вернуться в пещеру и разделать тушу пумы. Мне помнится, там было достаточно прохладно, и испортиться она не должна. Источник полон, можно будет наколдовать лед и, вложив несколько дополнительных единиц маны, увеличить время его жизни. Получится ледник, где мясо сохранится надолго. Обратная дорога прошла спокойно, хотя обостренное зрение несколько раз улавливало подозрительно крупные силуэты каких-то зверей. Возле входа насобирал сухих веток для костра. Все же мое ночное зрение не может работать постоянно. Лучше обзавестись обычным источником освещения. Пещера встретила меня сыростью и неприятным запахом. Осмотрев потолок, убедился, что за прошедшие века в своде образовалось отверстие. И безбоязненно развел огонь. Дым не будет скапливаться внутри. С небольшим костерком в пещере стало намного уютнее, и я приступил к работе. Непривычное занятие заняло достаточно много времени. Система никак не помогала облегчить процесс, и приходилось действовать самому. Когда я осмотрел результаты своего труда, скривился. Снятая шкура пума выглядела откровенно паршиво. В нескольких местах виднелись дырки, но я справился с задачей. У кого получается выполнить работу идеально с первого раза? Созидательный опыт плюс 10. Вы освоили ремесленный навык «Скорняк». «Скорняк» – ремесленный навык, позволяющий эффективно разделывать туши зверей. «Скорняк» – уровень 1. Для перехода на новый уровень требуется вложить 1000 очков созидательного опыта. Интересно, что будет, когда я накоплю тысячу очков и решу повысить уровень навыка. Я могу понять повышение навыка путем длительных тренировок. Например, разделай 100 туш и получишь второй уровень. Но ведь очки опыта я могу получить за совершенно разные действия. Ладно, со временем во всем разберемся». В дальнем конце пещеры, у стены, камнями огородил достаточно большое пространство и заполнил его льдом, потратив на это 100 маны. Так холод не будет рассеиваться по всему помещению пещеры, и ледник будет хорошо держать отрицательную температуру. Для стабилизации наколдованного льда пришлось потратить еще 50 единиц магической энергии, зато теперь он не растает в течение недели, даже если положить его на солнце. созидательный опыт плюс 2 система не оставила мои усилия без награды навык не предложила видимо для этого нужно приложить гораздо больше усилий разделывать тушу дальше не стал эта пещера очень удобна в качестве временной базы я и так пожалел что начал сдирать шкуру внутри и изрядно насвинячил да еще и снова испачкался «Нужно делать это возле воды, а в ледник приносить лишь отмытые куски мяса». Поставив на огонь новую порцию шашлыка, задумался о дальнейших планах. Теперь, когда голод не мешает думать, нужно разложить по полочкам новую информацию. И решать, что делать дальше. Определить первостепенные задачи и общую стратегию развития. «Чего я вообще хочу?» Прежде всего избавиться от Миране, засевшей в голове Наташи. Сделать это самостоятельно вряд ли получится. Значит, придется каким-то невероятным способом добраться до центра старших. Сколько тысяч лет потребовалось людям, чтобы появилась возможность летать в космос? Три? Пять? Десять? Это не вариант. За столь длительный срок эта тварь может захватить личность моей любимой жены. Из сложившейся ситуации я вижу только один выход – магия. Только с помощью первозданной энергии Творца у меня появляется хоть призрачная возможность посетить инопланетную станцию в обозримом будущем. А для этого мне нужно усиленно развиваться. Вряд ли моих текущих возможностей хватит на такое путешествие. О том, что вместе с отцом Миране в мою жизнь вернется Саша, думать не хочется. Не представляю, что я сделаю, случись нам вновь встретиться. При мысли о брате в душе вновь на короткий миг вспыхнуло пламя, быстро погашенное биохимическими реакциями обновленного организма. Цель номер два – колыбель. Возможно, именно поиски этой загадочной сущности откроют многие тайны. Я помню наш разговор, что вмешиваться в развитие жизни на планете ей нельзя. Но все же рассчитываю, что когда поиски увенчаются успехом, мне удастся получить так необходимые ответы. Только вот зацепок, где искать предполагаемую аварийную кнопку, нет. С приходом шестой эпохи передвижение по планете резко замедлилось. Нет ни самолетов, ни аэрокаров, нет ничего. А механизм активации может быть скрыт где угодно. и подо льдами Северного полюса, и в африканских песках, и в бразильских джунглях. Единственный шанс выяснить хоть что-то – это повысить уровень доступа к инфополю галактики. А это вновь приводит меня к очевидному выводу. Надо качаться, расти и повышать личное совершенствование. Цель номер три – остановить бессмысленное кровопролитие между всеми народами на нашей планете. «Хватит уже вырезать друг друга, проливая море крови». «Да, все мы разные. Но я верю, что если все население эпохи узнает правду, то разумные смогут преодолеть неприязнь друг к другу и сплотиться перед лицом сильного внешнего врага». «Не знаю, пытался ли Александр Владимирович говорить с эльфами, драконами и орками?» «Скорее всего, да. Он же все-таки не идиот». Вот только вряд ли остальные ему поверили. Никаких доказательств он предоставить не мог, да и клоны с измененной памятью слабо представляют устройство Вселенной. Как объяснить диким племенам, что некие космические империи устроили из нашей планеты полигон, если они в принципе не знают, что такое космос? Отсюда следует еще один очень простой вывод. Чтобы получить возможность на что-то повлиять, нужно показать свою силу, иначе тебя убьют, даже не начав слушать. И мы опять возвращаемся к тому факту, что надо качаться, расти и карабкаться вверх по иерархической лестнице. Порой требуется врезать по голове, чтобы тебя начали слушать. С глобальными целями определился. Теперь надо решить, как их достичь. Для начала требуется наладить диалог с кланом утренней росы. Очень рассчитываю, что молодая дочь вождя сможет правильно донести до своего отца переданную мной информацию. А он не наделает глупостей. Если получится наладить торговлю, вообще здорово. Выходить к людям в шортах и футболках слишком подозрительно, а мне не хочется, чтобы шпионы Империи Рос доложили руководство о нашем появлении до того момента, как мы выйдем на представителей клана Стражей Земли. Очень надеюсь, что ребята выжили и смогли подготовить базу к нашему появлению. Осталось определиться, когда будить остальных. В принципе, можно сделать это хоть сейчас, еды хватит. Вот только лучше немного подождать, хотя бы пару дней, а лучше неделю. За это время я смогу частично разобрать завал, чтобы выбираться из убежища было намного проще. Подготовить запас еды и воды, разведать местность на предмет природных источников магии других стихий. У меня сложилась теория на этот счет, для ее проверки требуются источники различных типов. Теория простая. Каждый человек имеет определенную предрасположенность к той или иной стихии, в зависимости от личностных качеств. Капсула погружения в Альфу не смогла полностью разрушить нейронный блок, разблокировав лишь часть возможностей. Катализатором мог послужить и газ, которым старшие обработали всю планету. Ведь именно с этого и начался процесс моего изменения. Явно инопланетные яйцеголовые что-то напутали с формулой, или синтезом газа занимался центр. В общем, неважно, что получилось, то получилось. Мой мозг был изменен сильнее, поэтому и произошел столь ураганный скачок в эволюционном развитии. Я не исключаю и влияние колыбели на этот процесс, но доказательств пока нет». У остальных же толчка хватило лишь на частичную мутацию организма. Не знаю, получили ли они доступ к инфополю, это выяснится, когда проснутся остальные. Но то, что разблокировался доступ к врожденной предрасположенности, к определенной стихии, скорее всего, факт. Других логичных объяснений, как люди получили возможность управлять первозданной энергией, у меня нет». Именно это я и хочу проверить. Нужно привести друзей к различным источникам магии и посмотреть, что произойдет. Да, и надо добыть шкуры для торговли с эльфами. На данный момент, кроме этого редкого материала, ничего ценного у меня нет. Очень надеюсь, что система не порежет мне карму, если я начну массовое истребление животных. Все же между защитой собственной жизни и целенаправленным истреблением редких животных с целью получения выгоды – огромная разница. Ладно, не буду слишком сильно усердствовать. Убийство нескольких животных можно списать на охоту. Мясо нужно нам для выживания. За это не должны наказывать. Выбираться ночью в лес решил нерациональным. Моего зрения надолго не хватит, а без него разглядеть опасность в темноте я не смогу. И быстро перейду из разряда охотника в жертву. Спать не хотелось, поэтому решил заняться работами внутри пещеры. Инструментов, чтобы выдолбить в камне небольшой бассейн для пресной воды, у меня не было, а портить хороший кинжал не хотелось. Поэтому занялся разбором завала. Провозился всю ночь, но с поставленной задачей справился. «Теперь к бывшей шахте лифта вел не узкий лаз, а вполне приличная по размерам дыра, метр на метр. Плюс четыре к прогрессу характеристики сила. Плюс четыре процента к прогрессу характеристики выносливость». Моя ночная тренировка не прошла даром. Приходилось таскать много крупных и тяжелых камней, и система перевела мои старания в привычный лог. «Отлично!» Я не сомневался, что обычные тренировки тоже будут приводить к повышению характеристик. Чем больше напрягать мышцы, тем они будут становиться сильнее. То же самое и с выносливостью. Даже несмотря на тяжелую ночную работу, организм по-прежнему не чувствовал усталости и сонливости. Теперь моя работоспособность вышла на качественно новый уровень, и времени на отдых организму требуется меньше. Что же... Пора осмотреть кругу и по возможности добыть еще несколько охотничьих трофеев. Ближе к закату, нагруженные сверх меры, я ввалился в пещеру и, сложив отборные, нижнейшие куски мяса в ледник, устало сел на ближайший камень. День прошел очень продуктивно. Сначала я рыскал по окружающей территории в поисках природных стихийных источников. Но магии в нашем мире действительно осталось очень мало. Обнаружить хоть один не удавалось, зато я напал на след пумы и после нескольких часов выслеживания освоил новый навык. Боевой опыт плюс пять. Вы освоили охотничий навык – выслеживание. Выслеживание – первый уровень. Минимальные требования. Восприятие – десять. Выносливость – пятнадцать. Интеллект – двадцать. Для перехода на новый уровень требуется восприятие 15, выносливость 20, интеллект 25, боевой опыт 1000. Навык, позволяющий эффективно преследовать цель в разнообразных условиях. Плюс 10 к шансу не потерять след. Уровень вашего восприятия позволяет активировать навык на 2 часа. Как только я получил эту системку, идти по следу стало гораздо легче. Раньше я его часто терял, и приходилось долго рыскать по округе, чтобы возобновить выслеживание цели. После обретения навыка система подсвечивала мне следы. Уровень нового навыка был слишком мал, и происходило это не постоянно, да и подсказки были весьма тусклыми, еле уловимыми взгляду. Но это реально помогало найти логово зверя. Сражения как такового не получилось. Мне кажется, зверь даже не успел понять, что происходит, как ледяная глыба, пробив ему глаз, поразила мозг. С близкого расстояния промахнуться сложно. За всю охотничью операцию система начислила плюс 40 очков к боевому опыту и плюс 1 к карме. Причем в зачет пошел как сам процесс выслеживания, так и скоротечный бой. Единичку кармы начислили за обеспечение пропитанием своей группы. Я правильно понял, что охота есть способ выживания, и если не перебарщивать, то можно получить как опыт, так и очки кармы. А вообще алгоритмы начисления кармы довольно туманны. Народов в галактике много, нельзя же загонять всех под одни и те же моральные нормативы. А если случится война, тогда придется убивать, чтобы сохранить жизнь мирному населению. В этом случае карма будет снижаться. Или не всякое убийство приведет к уменьшению кармы. Система молчит, придется разбираться самому. В логове пумы, которая располагалась в корнях могучего дерева, обнаружить что-то ценное не удалось. Поэтому, подхватив тушу зверя, потащил ее к озеру. Двигался неизвестным маршрутом. Мне требовалось обследовать как можно большую территорию. Во время выслеживания добычи пришлось достаточно далеко удалиться от своей пещеры. Именно на обратном пути я и наткнулся на крошечный источник магии земли. Заметить его удалось совершенно случайно. Он располагался в небольшом овраге, и если бы не свойство моих глаз, позволяющее значительно приближать картинку, я бы прошел мимо. Выглядел он как небольшой песчаный вихрь. Зарождающийся стихийный источник Земли. Емкость 987 из 10 тысяч маны. «Желаете подключиться к источнику?» «Даже так?» Значит, магия на Земле способна восстанавливаться. В принципе, это неудивительно. Возможно, первозданная энергия, способная перемещаться из области с большой концентрацией, в меньшую. Сейчас вокруг нашей планеты ее мало. Но если колыбель сможет покинуть Землю, то магический фон восстановится. Ха. А смогу ли я сам создать источник? Было бы здорово. Так можно установить его на нашей базе и всегда иметь под рукой, так скажем, зарядное устройство. Надо проэкспериментировать вечером. Сильно вмешиваться в работу зарождающегося источника не хотелось. Мало ли, нарушу какие-нибудь процессы, и он умрет. Пусть созревает дальше. Решил ограничиться лишь 150 единицами, чтобы опробовать пару заклинаний. Этого количества хватит. Делать это прямо здесь не стал. Дождавшись, когда требуемое количество энергии переместится в мой источник, продолжил свой путь. За все время мне так и не удалось обнаружить следов эльфов. Либо они вообще не ходят в эту часть леса, либо даже с моими возможностями обнаружить их присутствие не удается. Филонаэль ещё очень юна, и у неё мало опыта. Возможно, именно поэтому она и попалась. Не факт, что опытный охотник будет столь же обеспечен Тепловое зрение не панацея, тем более, что у этого режима ограниченный радиус действия. Тем не менее, если отец девчонки и послал наблюдателей, то они никак себя не проявляют. Расположившись у самой воды, приступил к процессу снятия шкуры. В этот раз получилось гораздо быстрее и заметно качественнее. И не мудрено, когда система подсказывает некоторые шаги, работать становится гораздо легче. После освоения навыка инфополе указывала места, оптимально подходящие для разрезов, слабым красным маркером. Навык пока находился на очень низком уровне, поэтому таких подсказок было мало, и основную часть работы приходилось проделывать, как и в первый раз, наобум. Но даже такая помощь существенно улучшила качество шкуры. На запах крови начали стекаться мелкие хищники. В ближайших кустах уже светилось несколько тепловых отметинок. Надо поторапливаться, пока не пришел кто-то более сильный. Я совершенно ничего не знаю о местных обитателях. Возможно, тут водятся хищники поопасней кошек. Особо я не опасался. Все же магия способна пробить шкуру любой толщины. Но бдительность терять не стоит. Еще с утра я огородил камнями небольшое пространство у берега и положил туда отмачиваться первую шкуру. Сейчас к ней добавилась вторая. Весь процесс выделки я не знаю, но помню, что после того, как соскоблить с обратной стороны все лишнее, шкуры надо вымочить. Рядом огородил еще один небольшой бассейн и сложил туда куски мяса, срезанные с туши. Далеко уходить нельзя. Звери тут же растащат мою добычу, так что, устроившись неподалеку, решил продолжить эксперименты с магией. Теперь в моем источнике появилась стихийная энергия двух типов, и нужно зафиксировать эту информацию, чтобы она была постоянно перед глазами. Система. В верхнем левом углу обзора нужно постоянно отображать разноцветные шкалы магической энергии и их количественное значение. Вода синяя, земля коричневая. Принято. В указанном мной месте тут же появились две полоски. На синей стояла цифра 355, на коричневой 150. Отлично. Теперь я всегда буду видеть, сколько энергии доступно к использованию. На этот раз решил попробовать поработать с водой из озера, а не создавать ее магическим путем. Решение лежит на поверхности и способно изрядно экономить магическую энергию. Если рядом есть природный источник воды, то зачем тратить лишнюю энергию на ее воплощение? Силой своей воли зачерпнул единичку магической энергии из Источника и направил ее на воду из озера. Вены уже привычно на краткий миг вспыхнули синевой. Стихия подчинилась, довольно объемный шар оторвался от поверхности и завис в воздухе. Отлично, потратив всего одну единицу маны, я получил много материала для работы. Ха, а что если попробовать создать что-то с массовым уроном? «Для единичных целей подойдет глыба или копье, а вот уметь накрыть большую площадь, чтобы причинить много урона всем окружающим, будет полезно». Зачерпнул следующую единичку маны и начал разделять большой объем воды на капли. Неожиданно удерживающая стихию сила исчезла, и вода бурным потоком рухнула вниз, окатив меня брызгами с ног до головы. «Ага». Значит, вложенной энергии не хватило, чтобы произвести желаемое действие. Второй раз был немного более успешным. Потратив 10 маны, огромный шар воды распался на мелкие капли, которые зависли в воздухе, как будто некая могущественная сила поставила мир на паузу. Залюбовавшись столь необычной картиной, я потерял счет времени, и когда прошло 30 секунд, на меня обрушился созданный мной уже дождь. В третью и последующие попытки я был более собран и, вложив еще пять единиц маны, пожелал увеличить площадь охвата заклинания, не забыв сформировать вокруг себя безводную зону. Далее, несколько раз подряд, каст снова срывался, потому что вложенной энергии не хватало для нужного мне эффекта. Но когда я увеличил количество маны до ста, зависшие в воздухе капли превратились в заостренные льдинки, когда мое тело перегоняло через себя большой объем магической энергии, процесс каста изменился. Чуть правее сердце сразу за грудиной вспыхнул яркий синевой магический свет. «Видимо, там и располагается мой источник». Энергия начала распространяться по венам, и через мгновение обе руки покрылись замысловатым узором, созданным из переплетающихся сосудов моего тела. К тому же появилась еле заметная глазу аура. Я с огромным удивлением рассматривал свои руки, пока это свечение не угасло. Реальная магия выглядит не менее эффектно, чем в игре. Объема капли слишком мало, чтобы получилось серьезное оружие с хорошей проникающей способностью. Поэтому решил придать льду дополнительную прочность. Двадцати маны хватило, чтобы лед по своим свойствам практически сравнялся со сталью. Остался последний штрих – придать ускорение. Еще десять маны, ведь количество ледяных снарядов очень велико. Как только магическая энергия, подчинившись моей воле, выполнила этот приказ, на землю обрушился ледяной дождь. Мельчайшие, укрепленные магией льдинки устремились вниз с немыслимой скоростью. Приложенная сила была столь высока, что льдинки целиком уходили в землю, а те, что угодили в камень, взрывались мельчайшей ледяной шрапнелью, издавая при этом громкие звуки, очень похожие на звуки автоматных выстрелов. Я сглотнул и похвалил себя за предусмотрительность. Создать вокруг себя пустое пространство оказалось очень хорошей идеей. Мне еще повезло, что шкуры и мясо попали в эту свободную зону, и мой труд по их добыче не пропал зря. Надо быть более предусмотрительным и осторожным. «Не уверен, что даже мой обновленный организм способен справиться с повреждениями, попадя под такой дождичек». «Боевой опыт плюс 285. Карма минус один. Четыре из тысячи». Обрадовала и одновременно огорчила меня система. Я кое-что не предусмотрел, когда решил опробовать столь мощное заклинание. Привлеченные кровью животные попали в область действия заклинания, и их смерть никак не попадает под категорию охоты. Обнаруженные туши мелких хищников, грызунов и остального мелкого зверья были сплошь пронизаны магическими льдинками. Их шкуры превратились в решето, а мясо больше напоминало фарш. Вы освоили заклинание «Ледяной дождь». Требование маны 141. Вариативно. Радиус действия 50 метров. Для увеличения дальности поражения требуется затратить больше магической энергии. Я не поленился и проверил. Действительно, все в радиусе 50 метров оказалось посечено ледяным дождем. Заклинание получилось невероятно мощным и крайне убойным. Страшно представить, что получится, если я вложу больше маны. Карму, конечно, жалко, но все равно эксперимент можно считать успешным. Если рядом есть природный источник воды, то расход магической энергии резко сокращается. Чтобы материализовать такой объем жидкости, моего текущего запаса маны вряд ли хватит. Оставшееся время до вечера занимался разделкой туш случайно убитых животных. Шкуры были безнадежно испорчены, но мясо все же можно использовать Уставший, нагруженный трофеями, но довольный, я вернулся на базу и сгрузил мясо в ледник, заполнив его практически полностью Спонтанно созданное заклинание ускорило мои планы Нет, больше смысла держать друзей в состоянии крестна